Глава 11. Волшебники на тропе войны. Гекс что-то писал в мраке корпуса высокоэнергетической магии. С его пишущего стола ежеминутно падал очередной лист бумаги. Корабль затонул в результате столкновения с испанским рыболовным судном. зачитывал Думинг Тупс дрожащим голосом Корабль сел на риф, не отмеченный на карте близ острова Мадейра. Корабль найден дрейфующим без экипажа, с накрытым кобеду столом. Корабль сгорел, никто не выжил. На корабле упал метеорит. Дарвин случайно застрелен судовым хирургом. И на туралистам во время сбора экспедиции на остров Сантьягу Дарвин случайно застрелен капитаном корабля. Дарвин случайно застрелился. Дарвин уволен с корабля. Дарвин покинул корабль из-за морской болезни. Дарвин потерял дневник. Дарвин закусан осами насмерть. Дарвин ударился головой о край стола и потерял память. Он положил бумаги. И это только самые вменяемые причины. Камень, падающий с неба это вменяемо? Спросил чудакулле. По сравнению с нападением гигантского кальмара, я бы сказал, что Дарк Канцлер и с огромным водяным смерчем тоже, и с крушением у берегов Норвегии. Ну, корабли иногда терпят крушения, заметил Декан. Да, сэр, но страна, известная как Норвегия, лежит не в том направлении. Бигль мог там оказаться лишь в том случае, если бы пошёл в обратную сторону. Гексправ, сэр, это бред. В ту же минуту, как мы решили изменить одну маленькую простую историю, вся вселенная решила устроить так, чтобы этого плавания не произошло. Говоря математическим языком это недопустимо. Думинг стукнул кулаком по столу. Лицо его раскраснелось. Старшие волшебники отпрянули. Для них это было столь же внезапно, как если бы овечка вдруг стала рычать. Надо же, воскликнул чудакулле. Неужели так? Да, в фазовом пространстве просто должна существовать возможность Для того, чтобы происхождение было написано, оно же не противоречит законам физики той вселенной. Ты о том, что неопытный молодой человек отправляется в кругосветное путешествие, где ему приходит озарение, меняющее взгляд человечества на своё существование? Усомнился декан. Признай, звучит несколько неправдоподобно. Прости, прости, прости. Думинг начал продвигаться к нему, и он отпрянул. Одна из крупнейших религий круглого мира, основана сыном плотника, несколько лет самым влиятельным человеком на этой планете был актёр. Сноска: имеется в виду актёр Рональд Рейган, занимающий должность президента США в 1981-1989 годах. Примечание переводчика: Конец носки. Там должно найтись место и для Дарвина. Он прошагал обратно к столу и взял стопку бумаг. Вот, взгляните. Дарвина укусил ядовитый паук. Дарвина легнул кенгуру. Ужалила медуза. Съела акула. Бигль на один дрейфующем с накрытым обеду столом на этот раз в другом океане, но по-прежнему без экипажа. Дарвин погиб от удара молнии, при извержении вулкана, Библия накрыла волной убийцей. Неужели кто-то считает, что мы хоть на миг в это поверим? Повисла звенящая тишина. Вижу, это очень вас беспокоит, мистер Тупс. Ну да, в смысле да, это же так неправильно. Мультивселенная не должна менять правила. У каждого события, которое может произойти, есть своя вселенная, где оно и происходит. То есть здесь у нас да, правила можно менять как угодно, но в круглом мире никто не может этого делать. У меня есть идея, произнёс Ринсвинд. Волшебники повернулись к нему потрясённые этим откровением. Ну и спросил Думинг. А почему бы не принять за должное, что кто-то пытается вам помешать? Я всегда так делаю. Не нужно вдаваться в подробности. Послушайте, когда мы впервые вмешались, нам казалось, что это все пустяки, верно? Сделали пару небольших поправок, отобрали рыбу и все должно было пойти как надо. А сейчас появилось полторы тысячи причин. Пишущий стол гекса с грохотом пришел в движение. Перья вывели. На данный момент три тысячи пятьсот шестьдесят три. Да не плодятся! воскликнул Чудакулья. Ну вот видите, сказал Ринсвент почти довольным тоном. Что-то там испугалось. Причём так сильно, что даже не хочет пускать его на борт. То есть он же должен совершить плаванье независимо от того, какую книгу напишет, правильно? Да, конечно. Теологию видов принимают всерьёз потому, что она написана известным и уважаемым учёным, который провёл скрупулёзное исследование о происхождении, можно сказать то же самое. Как бы то ни было, ему необходимо попасть на тот корабль. Но как только мы вмешиваемся, оказывается, что плавания и не было вовсе. Я бы тут сказал, что это нечто встревожилось не на шутку. Заметил Ринсвинд. Оно готово принять, что теологию не напишут в какой-нибудь одной вселенной, но не может стерпеть, если происхождение появится хоть где-нибудь. О, неужели? сказал чудакулле. Какое нахальство! Я руководитель этого заведения, и это! Он указал на маленький шар. Собственность университета. И я сейчас рассержусь. Мы нанесём ответный удар, мистер Топс. Не думаю, что вы сможете нанести удар по целой вселенной сэр. Тот можно ограничиться любой формой жизни, мистер Топс. Буря не стихала уже 3 недели. Волшебники имели власть над временем круглого мира, но оно на них влияло лишь когда они этого хотели. Нечто способное управлять погодой чинило препятствия плаванью Бигля. Да и вообще, оно могло управлять чем угодно. но само не оставляло следов. Декан в корпусе высокоэнергетической магии наблюдал за ураганом в амнископ. Вот что случилось, когда Дарвин сел на корабль в этой вселенной, объяснял Думинг, настраивая амнископ. Если бы он этого не сделал, его место занял бы художник, который потом нарисовал много известных картин. Его звали береженный Джей Солоуей. Вы виделись с его женой. Бережённый? переспросил декан, не отрывая взгляда от жуткой бури. Сокращённо от бережённого Богом. Ребёнком его нашли среди обломков корабля, а приёмные родители были очень религиозны. И да, такую погоду они и устраивают, когда он на борту. Картинка во мнескопе замерцала. Бури нет? спросил декан, глядя на голубое небо. Свежий северо-восточный ветер. Это такое направление на шарообразной планете Сэр. Для цели плавания оно подходит идеально. Вижу, вы надели свою мантию с нашивкой Рождён, чтоб рунить, Сэр. У нас же намечается бой, Тупс. Строго ответил декан. Я уже давно не видел арканслера таким сердитым на кого-то, кроме меня. Ты закончил? Почти, Сэр. Корпус высокая энергетической магии выглядел заброшенным. По сути, он таким и был. От гекса через весь пол тянулись толстые трубы, уходившие на лужайку перед главным залом Недримового университета. Волшебники собирались на войну. Для этого требовались веские причины. Они не могли позволить, чтобы какая-то старая вселенная стала ими помыкать. Боги, демоны и смерть – это одно дело. Но у бездушной материи такого права не было. А можем ли мы как-нибудь затащить Дарвина сюда? спросил Декан, наблюдая, как Доминг стучал по клавишам на клавиатуре Гекса. Вполне вероятно, сэр, ответил тот. А что если так и сделать? Объяснить ему положение, а потом высадить на острове. Можно даже дать ему экземпляр его книги. Думинг содрогнулся. Существует огромное количество причин, которые ни коим образом не позволяют исключить такой метод действий из числа невероятно неблаговидных на каком-либо разумном основании. Декан ответил он, убедившись, что старые волшебники теряют нить предложений, состоящих более чем из двадцати слов. И первая из них состоит в том, что он обо всем узнает. Можно ещё стукнуть его по голове, предложил декан. Или как-нибудь на него повлиять. Да, это здравая мысль, подтвердил он лишь потому, что она принадлежала ему самому. Можно усадить его в удобное кресло и прочитать правильную книгу, а у себя дома он проснётся и посчитает, что сам это выдумал. Но тогда он нигде не побывает. сказал Доминг. Он взмахнул рукой, и в воздухе возник разноцветный шарик. Он походил на клубок сверкающих нитей или свёрнутых вместе радуг. "У, это мы сможем уладить", небрежно бросил Декан. "Насыплем ему в ботинки песка, в карманы положим вьюрковых перьев, в конце концов мы же волшебники". "Это было бы неэтично, Декан". Заметил чудакулле. Почему же? Мы ведь хорошие парни, разве нет? Да, но это зависит от того, что мы делаем и чего не делаем, Сэр. Водить людей за нас против их воли это определённо не то, что мы должны делать. Приготовьтесь к ускорению, Сэр. Что ты делаешь, Тупс? Я дал Гексу команду создать чаровый символ. в условном пространстве Дарвина, но чтобы сделать это должным образом, ему придется немного увеличить мощность чудо-реактора. Насколько увеличить? С подозрением спросил декан. Примерно на двести процентов, сэр. Это безопасно? Вовсе нет, сэр. Гекс. Разложение символа через двадцать секунд. Декан, бегите, бегите, сэр! Со старой площадки для сквоша донёсся звук, который был там всё время, но оставался без внимания. А теперь он стал громче. Это было у-ум-ум затухающих чар, каждый из которых высвобождал содержавшуюся в нём магию. Волшебники способны развивать удивительно высокую скорость. Думинг и Декан добежали до главного зала за 12 секунд. Декан даже оказался немного впереди. Однако радужный шарик проник туда раньше них и завис над черно-белыми плитами пола. Зал был забит волшебниками. Сюда прибыли даже группы из отдаленных уголков университета, а это что называется не ближний свет. Пространство и время уже давно искривились под действием древних магических камней, а в незримом университете имелись такие волшебники. которые были бы рады занимать всякие закоулки целыми десятилетиями, если не больше. А к главному залу и соседним с ним зданиям относились как колонисты, жившие на далёких материках, могли относиться к своей древней родине. Теперь же удалённые учебные помещения взламывали, и их обитателей вытаскивали, а в некоторых печальных случаях даже выметали наружу. Сейчас волшебники которых Думинг никогда раньше в глаза не видел, толпились в зале и щурились от дневного света. Немного запыхавшийся, он подбежал к чудакулле. "Вы спрашивали карту, сэр?" "Да, топс, не могу же я спланировать кампанию без карты." "Тогда взгляните наверх, сэр. Вот она." В воздухе на мгновение задрожал и в нём возникли искрещённые радуги. Поза туманным залу начали петлять застывшие потоки света. Они вращались, сплетались и извивались, не оставляя сомнений, что они существуют не только в четырёх привычных измерениях. Смотрится красиво, щурясь, заметил арканцлер. Э, я надеялся, это поможет нам разобраться с лишними узлами. О да, дельная мысль. Кому нужны эти не разобранные узлы? Остальные волшебники глубоко мысленно закивали. Под этим я подразумевал, добавил Думинг, что мы таким образом увидим те точки, в которых наше будущее вмешательство сыграло ключевую роль, если можно так выразиться. О, -о, -о! а что означает цветная линия? Которая из них, сэр? Да все. Ну, точки, требующие вмешательства человека, отражаются в виде красных кружочков. Те, которые можно поручить гексу в виде белых голубые линии это автор теологии, а жёлтые оптимальная траектория автора происхождения. Зелёная линия означает разрыв между вариантами будущего. Известные нам чаровые помехи фиолетовые Но, думаю, это вы уже сегодня объяснили. Ай, это что? спросил декан, указав посохом на красный кружок. Нам необходимо убедиться, что он не сойдёт на острове Тенерифе. Из-за морской болезни несколько дарвинов поступили именно так. Конец посоха переместился на другую точку. Ай, это? Он должен сойти с корабля на острове Сантьяго. Там он проведёт важные наблюдения. Увидит, как животные эволюционируют или вроде того? Нет, сэр, этого нельзя увидеть даже в ту самую минуту, когда они это делают. Да вы же видели дабы на острове, возразил профессор современного миронасложения. Да же чуть ли не слышали. Да, сэр, но у нас есть бог эволюции, а боги нетерпеливы. В круглом мире для эволюции нужно время, много времени. Дарвин вырос с убеждением, что его вселенная была создана за 6 дней. И как я уже говорил, это совершенно верно, с гордостью заметил Деккан. Да, но я уже говорил, что там внутри для этого понадобились миллиарды лет. Для нас крайне важно, чтобы Дарвин понял, что эволюция требует долгого времени. Прежде чем декан успел возразить, Думинг повернулся к сияющему и вращающемуся пучку света. Вот в этом месте ему на голову обрушилась мощь та в порту Бойнес-Айреса, указал он. Бигль попал под обстрел. Предполагалось, что пушка выстрелит по нему в холостую, но по неизвестной причине она оказалась заряжена боевым снарядом. Британцы так возмутились этим случаем, что решили выразить категоричный дипломатический протест. Они отправили военный корабль, чтобы разгромить порт. А вот здесь, в Аргентине, Дарвин убился собственным болосом. Тут его серьёзно ранили во время подавления восстания. А ему прилично досталось, как для человека, который привык собирать цветы и всякие штуки. С восхищением заметил чудакуля Послушайте, я вот о чём думаю, произнёс декан. Это наука, она же во всём ищет истину, верно? Так почему бы им её не рассказать? То есть ты хочешь рассказать им, что это ты, декан, случайно создал их вселенную сонов руку в сырой небесвод, который должен был израсходовать лишнюю энергию чарового реактора? уточнил чудакулле Согласен. Так-то звучит слегка неправдоподобно, но никакого прямого контакта, декан. Мы же договорились, отрезал чудакулле. Мы просто расчистим для него путь. Что там с теми узлами, топс? Они мигают. Думин посмотрел туда, куда указывал посох арканслера. А, это каверзный случай, сэр. Там нам предстоит убедиться, что на Эдварда Лоусона, представителя Британии на Галапагосских островах, не свалится метеорит. Гекс говорит, что это следствие очередной злонамеренности. В некоторых вариантах истории это случается всего за несколько дней до встречи с Дарвином. Помните, сэр, я писал об этом в жёлтой папке, что принёс вам в кабинет сегодня утром. Думинг вздохнул. Этот человек который обратил внимание Дарвина на кое-какие интересные особенности. Ах, да! Я об этом читал, сказал чудакулли, и его радостный тон выдал, что это было лишь счастливое совпадение. Похоже, Дарвин был слишком занят, бегая по банановым плантациям как обезьянка, и не обращал внимания на подсказки. Справедливо было бы заметить, что вся его теория естественного отбора созрела лишь после тщательного обдумывания через некоторое время после окончания плавания сэр, сказал Думинг, осторожно отвечая на немного другой вопрос. А этот парень Лоусан так важен? Гекс полагает, что да, сэр, все, с кем встречался Дарвин, в некотором роде важны, и всё, что он видел, тоже А потом бабах, и на него свалился камень. Я бы сказал это подозрительно. Гекс тоже так сказал, сэр. Как же я буду рад, когда мы доставим этого Дарвина на его проклятые острова. Надо будет потом устроить выходной. Ладно, сейчас обращусь к волшебникам. Надеюсь, нам хватит людей, чтобы э, -э нам недостаточно просто доставить его на острова. Нам еще нужно будет проследить за ним всю дорогу домой, сэр. Он проведет в пути примерно пять лет. Пять лет! воскликнул декан. А я думал, все дело в этих окайянных островах. И да, и в весьма определенном смысле нет, декан. Правильнее было бы сказать, что все дело оказалось в них позже. По сути, он пробил там не многим больше месяца. А путешествие выдалось очень долгим, сэр. Они обогнули весь мир. Простите, что не объяснил. Гекс, покажи нам все варианты истории, пожалуйста. Изображение отодвинулось назад, и из ниоткуда начало возникать всё больше и больше новых пучков и петель, будто полдюжины космических котят играли со звёздами вместо шерстяных клубков. Толпа волшебников ахнула от изумления. Пока пучки еще сновали над их головами, декан воскликнул: "Здесь же миллионы этих проклятых штук! Нет, декан, так только кажется, а на самом деле здесь всего двадцать одна тысяча триста девять важных узлов на данную минуту. Почти со всеми разберется Гекс. Он проведет мелкие изменения на квантовом уровне." Волшебники продолжили всматриваться во вспыхивающие и гаснущие завитки и петли. "Ка будто очень не хочется, чтобы появилось так и дига", произнёс профессор современного роносложения, освещённый разноцветным сиянием. "Теоретически этим никто не управляет. А до вероятности того, что Дарвин напишет происхождение, тает с каждой бедутой." Если так подумать, то и вероятность реально происходящего очень мала, сказал чудакулле. Вот возьмём, к примеру, покер. Вероятность получить на руке четыре туза невелика, зато вероятность получить любые четыре карты действительно высокая. Хорошо сказано, Арканцлер, признал Думинг. Но это нечестная игра. Чудокуля вышел на середину главного зала в освещении светящейся карты. Джентльмены. Некоторым из вас уже известно, в чём дело, да? Мы хотим изменить историю Круглого мира, вернуть ту, которая и так уже должна там быть. Некая сила пытается её уничтожить, джентльмены. А если кто-то хочет предотвратить эту историю, то мы ещё сильнее хотим, чтобы она сбылась. Вы отправитесь в Круглый мир со списком заданий, которые вам предстоит там выполнить. Большинство были составлены настолько просто, что даже волшебники смогут их понять. Ваши задания на завтра, если вы решитесь их принять, вам выдаст мистер Тупс. Если вы не решитесь их принять, то будете уволены. Начинаем на рассвете. Ужин, второй ужин, полуночный полдник, лунатический перекус и ранний завтрак будут поданы в старой трапезной. Второго завтрака не будет. Под хор возмущений он добавил: "Я заявляю это на полном серьёзе, джентльмены.